Глава 9. В процессе обучения бойцов ЧВК начала расти гора проблем с материально-техническим обеспечением и боеприпасами. Техника просто не выдерживала такой интенсивной эксплуатации, а боеприпасов тратилось столько, что их просто не успевали закупать и подвозить в нужных количествах. А, допустим, с гранатами это вообще беда, их просто не было в наличии. Пока для учебы мы использовали муляжи, но это не дело, ведь некоторые бойцы ни разу в жизни не бросали настоящие гранаты. А это чревато неприятностями в будущем. Параллельно с этими, пусть и быстро решаемыми, но неприятностями, пришли и действительно нерадостные вести из Союза. Отправленные в Красноярск спецы вернулись оттуда, и, судя по их заключению, сейчас вкладываться в строительство гидроэлектростанций и алюминиевого завода смысла нет. Бокситов они там не обнаружили, как ни старались, а если использовать для получения алюминия то, что удалось найти, можно без штанов остаться. Так что до окончания Большой войны нам проблему с алюминием в Союзе не решить, во всяком случае малой кровью. Зато ее можно решить в Аргентине. Тут как раз с бокситами никаких проблем нет. Тем более, что мне поневоле пришлось развивать здесь металлургию из-за поставок оборудования Советскому Союзу. Тут ведь как? Что купили для Союза, то купили и для себя, прикрываясь от обвинений в невыполнении указаний американского правительства. Рано или поздно схема, конечно, вскроется, но пока она работает, надо пользоваться моментом. Мои спецы подсчитали, что если такое положение вещей сохранится хотя бы еще два года, то в будущем мы сможем обходиться вообще без закупок США. Своими силами будем обеспечивать запросы из Союза. А если при этом получится еще и перетащить из США предприятие моего концерна, то и вообще будем в шоколаде. Если говорить прямо, Советский Союз уже может обходиться без поставок оборудования извне. Вот решили бы они проблему с валом брака на предприятиях и уже могли бы выше головы прыгнуть. Но это ладно. Из-за всех этих проблем мне поневоле пришлось снизить для себя нагрузки в тренировках и часть учебного времени тратить на все эти возникающие словно из ниоткуда вопросы. Так, чтобы закрепить наши потребности в боеприпасах и обзавестись внушительными запасами к началу большой войны, было решено строить сразу несколько патронных фабрик. Здесь расчет был простой. Сколько бы мы ни произвели боеприпасов, любые объемы в свое время реализуем без проблем. Поэтому и мелочиться я сейчас не буду. Раз уж начинать это дело, то сразу сильно, чтобы потом не переживать из-за упущенного времени. Параллельно с этими фабриками будут построены сразу четыре завода по производству артиллерийских снарядов и один для изготовления гранат, притом не только ручных. Я все-таки решил немного выступить прогрессором в этом деле и запустить производство подствольных гранатометов, соответственно гранат к ним. Просто рассудил, что похожее оружие уже существует, пусть и немного не в таком виде. В любом случае, велосипед не изобрету, поэтому ничего страшного не случится, если даже эти подствольники попадут не в те руки. Кстати, для будущих патронов фабрик оборудования будет изготовлено как бы на вырост. Это я стараюсь подготовить все необходимое для будущего производства промежуточного патрона для автомата Калашникова. Более того, такие же комплекты оборудования мы будем готовить для безрантового трехлинейного патрона. Хочу к началу войны иметь нормальные пулеметы, изготовление которых начнется одновременно с производством калашей. Но, как я уже сказал, подготовка к этому будущему производству будет идти уже сейчас. Вместе со всеми этими задачами пришлось мне решать еще одну, вроде не самую сложную. У нас пока нет своих боевых самолетов, все стадии разработки, так что пилотам пришлось учиться на гражданских. Когда из Союза доставили 10 И-16 Тип-5, и мы начали осваивать эту довольно капризную технику, я, наслушавшись всякого разного нелицеприятного от Курта, решил немного похулиганить. Вызвал к нам в Аргентину чуть не всех своих инженеров-конструкторов, занятых в авиапромышленности концерна, и поставил им конкретные задачи. Потребовал не просто решить проблемы в конструкции самолетов, а в кратчайшие сроки довести проект до ума и наладить производство этих аппаратов у нас. Все-таки в Испании я хочу воевать на доработанных машинах. А если повезет, то еще и улучшенных. Надо сказать, что проблем с этими самолетами хватало, и все их замучаешься перечислять. От вооружения, которое меня не устраивало от слова «вообще», до косяков в конструкции самих аппаратов. Например, у этих самолетов часто и густо клинил колпак фонаря, что чревато гибелью пилота в случае, если его собьют, или если возникнут неполадки, из-за которых нужно немедленно покинуть машину. Еще, допустим, лично меня напрягло отсутствие бронеспинки, Да и в целом бронирование, то совсем уж ни в какие ворота. Да и в целом конструкция самолета была уж очень хлипкой, что не есть хорошо. В общем, инженерному составу есть над чем поработать. Чтобы ускорить работу инженеров и заставить их выложиться полностью, я, недолго думая, перевел их на казарменное положение и оставил эту толпу работать на территории учебного центра. Как оказалось, очень правильно поступил. Конечно, они, в свою очередь, потребовали обеспечить их всем необходимым для работы по первому требованию, так что мне пришлось неслабо раскошелиться. Уже первые расчеты инженеров показали, что малой кровью не обойдется. По словам спецов, даже предварительные расклады показывают. В том виде, какой самолет есть сейчас, довести его до ума по-настоящему качественно невозможно. Если модернизировать самолет так, как я того требую, это повлечет за собой его утяжеление, что, в свою очередь, скажется на летных характеристиках. Поэтому, если я хочу достичь результата, в первую очередь нужно использовать другой, более мощный двигатель или хотя бы полностью переделать корпус аппарата, выполнив его из алюминиевых сплавов. Я решил, раз пошла такая пьянка, надо делать все и сразу. Пришлось мне из-за своих хотелок собирать в учебном центре еще и всех специалистов по двигателестроению, находящихся на данный момент в Аргентине. Их, к счастью, было немало. Они прибыли из США отлаживать местное производство, ну и потом работать на строящихся здесь заводах. И этих инженеров мне пришлось сажать на казарменное положение, что тоже самым положительным образом сказалось на производительности труда. В итоге всех этих телодвижений у меня на столе уже через месяц был полный комплект чертежей нового самолета, только отдаленно напоминающего наш И-16. По предварительным прикидкам, новый аппарат обещал выдать такие характеристики, что было бы преступлением не попробовать воплотить его в металле. Главное, что сделать это нам ничто не мешает. Все необходимое для такого самолета у нас есть. Конечно, кое-какие сложности будут, куда же без них. Но их можно решить в очень короткие сроки. Теперь, чтобы побыстрее получить эти самолеты, мне пришлось распустить собранных спецов и отправить их на рабочие места. Чтобы были понятны масштабы затеи, обрисую некоторые сложности, которые пришлось решать в авральном режиме. Например, двигатели с нужными массогабаритными размерами у нас не оказалось. А из того, что было, ничего не подходило для этого самолета. Зато подходящий двигатель имелся у конкурентов, и мне пришлось напрягать Вяземского, буквально заставив его в срочном порядке покупать лицензию на его производство. В своем нынешнем виде этот двигатель тоже нам не подходил, но его, в отличие от других подобных, можно было модернизировать в кратчайшие сроки и достичь необходимой по расчетам наших инженеров мощности. Еще вяземского пришлось изрядно покрутиться, чтобы максимально, насколько это сейчас возможно, Заказать и получить кое-какое оборудование, необходимое для изготовления деталей из алюминиевых сплавов. Всего с момента, когда я привлек инженеров к работе над косяками в конструкции И-16, до получения двух готовых, считаясь совершенно других, по своему функционалу машин, прошло три месяца. И скажу прямо, вся эта суета стоила затраченных усилий. Не только потому, что у нас получился действительно путевый истребитель, но и из-за побочной выгоды. Внутри концерна слухи разлетаются очень быстро. И когда до людей дошла информация, что инженеров авиастроителей, а потом еще и спецов по изготовлению двигателей посадили на казарменное положение, народ задумался и, похоже, решил не доводить до такого в своих сферах. По словам Вяземского, работы по проектированию заказанной моей военной техники ускорились в разы, и все идет к тому, что результаты можно будет пощупать руками уже в этом году. Вот такой вот получился неожиданный бонус, благодаря моему спонтанному решению отправить людей на казарменное положение. Не зря же, наверное, есть фраза о пинке животворящем. Вот и у меня вышло по классике. Пнул одних, а встрепенулись другие. Самолет получился на загляденье и отличался от прототипа, как небо от земли. Двигатель нового самолета выдавал все 1280 лошадиных сил, что позволяло даже при увеличившейся массе развивать скорость полета до 550 км в час. При этом свою запредельную маневренность машина не утратила. Мы вооружили этот аппарат двумя 20 миллиметровыми пушками и двумя крупнокалиберными пулеметами Браунинга. Если учитывать еще и бронирование, примерно как на Мессершмиттах моей реальности, самолет для этого времени получился в высшей степени достойный. Ему сейчас просто нет равных. Курту этот аппарат настолько понравился, что он тут же буквально потребовал от меня обеспечить всех наших пилотов такой техникой. На самом деле я долго сомневался, нужно ли нам везти эти аппараты с собой в Испанию. Просто у противника сейчас нет подобного. Но потом я вспомнил о мистершмиттах начала войны, которые будут превосходить эти наши самолеты по своим характеристикам, и плюнул на сомнение. Все равно к началу будущей войны у нас уже будут совершенно другие истребители, так что переживать не о чем. В целом, из боевой техники мы туда повезем только свои самолеты, автомобили с зенитными орудиями и несколько уазиков с турелями под установку крупнокалиберных пулеметов, которые тоже можно использовать для стрельбы по воздушным целям. Еще возьмем грузовики, и на этом все. Остальную технику там будем использовать советскую, о чем мне в авральном режиме пришлось договариваться с Ворошиловым, что было само по себе непросто. Чего стоило только поймать его на рабочем месте и к нему дозвониться. Пусть не очень быстро, но и с этой задачей я тоже справился. Собственно, поэтому и учатся сейчас наши люди на советской технике. Конечно, не только поэтому, но и этот фактор имеет большое значение. Так совпало, что два новых истребителя доставили как раз, когда проводили вторые учения, поэтому их не использовали во время этих маневров. По сути, учения эти были вроде прошлых, но прошли они уже на совершенно другом уровне, и их итоги с натяжкой можно считать приемлемыми. До идеала, конечно, еще далеко, но уже и не то позорище, что было в начале. По итогам этих маневров пришлось подумать над экипировкой штурмовиков. Все-таки даже по самым скромным прогнозам они будут нести значительные потери при наступлении на подготовленного противника. Вот чтобы эти самые потери минимизировать, стоит подумать о создании чего-то вроде бронежилетов. Жалко, что Титан еще никто не производит. Своих инженеров я об этом поспрашивал. К сожалению, никто из них об этом металле не слышал. Да и я в своей памяти не нашел информации кему, когда он был изобретен. Но чтобы защитить ребят хотя бы от осколков... Решил попробовать соорудить что-то похожее на разгрузку с кучей кармашков, в которую мы засунем стальные пластины. Конечно, защита так себе, но хоть что-то. И да, я помню, что советские бойцы, служившие в штурмовых подразделениях во время Великой Отечественной войны, использовали кирасы, но я не стал заморачиваться их массовым изготовлением, слишком уж они стесняют движение, да и вес у них немалый. Решил пока обойтись разгрузками, хотя несколько кирас мы изготовили, чтобы сравнить в реальных боевых условиях эффективность разных изделий. Надо сказать, что разгрузки сами по себе, даже без металлических пластин, народу понравились и вошли в обиход одновременно с новой формой. Поэтому дополнение в виде кармашков под пластины негатива у бойцов не вызвало. А война покажет, насколько это все нужно. Неожиданно мне пришлось, помимо всего прочего, думать над решением еще одной проблемы. Дело в том, что уровень жизни, потянувшихся в Аргентину эмигрантов, благодаря высоким зарплатам на моих предприятиях, неожиданно оказался в разы выше, чем у большей части местного населения. Такой перекос случился еще и потому, что до сих пор мы не принимали на работу местных, хватало приезжих соотечественников. И вот из-за этого возникла очень нехорошая ситуация, ведь человеческая зависть зачастую не доводит до добра. Особенно, если это зависть к понаехавшим. Поэтому проблему придется каким-то образом решать». И я не вижу другого варианта, кроме как строить больше предприятий и привлекать для работы на них местное население. Нет, можно, конечно, пустить все это на самотек, в надежде, что оно само рассосется. Но это неправильно, как по мне. Мне совсем не нужно в этой стране социальное напряжение. Лишнее это. В принципе, пока мы сотрудничаем с Советским Союзом, большой проблемы нарастить количество предприятий нет. Но вот что будет дальше, когда мы станем не нужны стране советов, это большой вопрос. Как тогда быть и что делать? Опять же, благодаря тому, что сейчас Аргентина преимущественно сельскохозяйственная страна, можно довольно быстро решить проблему этого перекоса уровня жизни с помощью перерабатывающих предприятий. Построить на окраинах поселений цеха или даже заводы, ориентированные конкретно на ту или иную местность. А дальше скупить у населения все излишки сельхозпродукции и перерабатывать тем или иным способом в продукцию длительного хранения. Это решит сразу несколько проблем. Уровень жизни местного населения начнет потихоньку расти, а еще можно будет накопить значительные запасы продуктов к началу будущей войны, которые потом очень пригодятся. Опять же, если подойти к этому делу грамотно, можно будет уже после войны в некоторых развитых странах умять значительный кусок пирога, торговлю так называемыми полуфабрикатами. В общем, есть над чем подумать и чем заняться. Но начать нужно с создания очередного концерна, сельскохозяйственного, Костяк такого объединения уже есть, ведь свои поселения мы здесь строим как раз по принципу очень близкому к вышеописанному. Поэтому и решать проблему, наверное, надо при помощи людей, задействованных в сельском хозяйстве. Пришлось в итоге еще и в этой сфере проводить ну очень расширенные совещание, на котором собралось чуть более 200 человек. В этот раз собрать людей в надежде, что они самоорганизуются и примутся решать проблему, было ошибкой. Это совещание превратилось в пустую бессмысленную говорильню, И все сводилось к одному – выкупить у местных всю землю и организовать все по тому же принципу, что мы использовали до сих пор. Нет, конечно, такой подход к делу был бы самым эффективным, но в данных условиях был неосуществим. Промаявшись с совещанием трое суток, я вынужден был прекратить его и подойти к решению вопроса иначе. Выбрал из этой толпы человек десять потолковее, создав из них что-то вроде административной команды, распределил между ними сферы ответственности поставил каждому из них конкретные задачи и отправил работать. По-другому просто не получалось. Параллельно дал задание психологам подобрать на это дело управляющего, типа Вяземского. Сам я, как ни крути, не разорвусь. Но на этом эпопея с решением проблем с перекосом в уровне жизни между местным населением и приезжими не закончилась и не решилась. Пришлось подключать к этому чуть ли не все возможные ресурсы, начиная с Вяземского и нашего концерна, и заканчивая руководством ЧВК. Забегая вперед, скажу, что к сорок первому году в рядах ЧВК будет проходить службу более 70 тысяч аргентинцев, а на предприятиях концерна, которым руководил Вяземский, будет работать более 500 тысяч местных жителей. Про количество задействованных людей во вновь созданном сельскохозяйственном концерне сказать затрудняюсь. Практически все оставшееся население, не имеющее собственного дела, В любом случае, к сорок первому году уровень жизни людей в этой стране был значительно выше, чем где бы то ни было, что очень сильно напрягало некоторых, если так можно выразиться, доброжелателей. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас же я, по мере сил разделавшись с этими делами, вновь полностью окунулся в учебу. Даже понимая, что созданные на базе И-16 новые самолеты очень скоро устареют, я все равно не мог нарадоваться этим машинам. Относительно быстрый и очень маневренный самолет позволял делать в воздухе очень много из того, что было в принципе невозможно у других любых существующих на истребителях. Так что и обучение пилотов благодаря этому вышло на совершенно другой уровень. Довольно скоро мы после многочисленных экспериментов пришли к однозначному выводу. Наиболее эффективно воевать у нас получается в составе небольших звеньев самолетов из двух пар. Наверное, не зря немцы в Великую Отечественную войну именно так и летали. «Нет, конечно, мы активно тренировались летать и другими составами тоже, и полноценными эскадрильями из 12 истребителей, целым полком, но основной боевой единицей, если можно так выразиться, все равно оставалось звено из двух пар». Курт не раз и не два повторял, что побеждает в воздушных схватках не тот, у кого самолет быстрее и лучше, хотя это тоже имеет значение, а тот, кто сможет создать для себя во время боя более благоприятные условия. Другими словами, динамика и опыт в бою решают. Даже до появления у нас новых самолетов он всегда говорил, «Лететь просто, тупо, прямо, даже совсем недолго – это лететь навстречу к Богу. Самолетом надо уметь играть и в нужный момент превратить его слабость в силу». Я не стану пересказывать все его наставления, обозначу только, что пока мы осваивали новую технику, семь наших инструкторов из тех, у кого уже был военный опыт, занялись составлением памятки по боевому применению этих машин. Принял в этом участие и я». Повезло, что в прошлой жизни интересовался темой воздушных боёв и немало об этом читал. Не все из моих предложений Курт одобрил, но изрядная часть моих, как он думал, фантазий даже для него стало откровением. Понятно, что все придуманное и предложенное он опробовал лично в учебных боях, прежде чем обнародовать. Но уже через пару месяцев после поступления к нам первых новых истребителей мы единогласно решили, что наши пилоты в целом готовы попробовать свои силы в небе Испании. То же самое заявили и другие командиры про свои подразделения. Поэтому мы, посовещавшись, приняли решение не оттягивать больше отъезд наших бойцов в Испанию, а наоборот, ускорить их отправку на войну. Нам, как воздух, нужен опыт этой войны. Просто больше негде будет в ближайшее время проверить все наши наработки и до конца отшлифовать разработанную в ЧВК тактику взаимодействия подразделений в условиях войны. Конечно, в эту поездку начал собираться и я, но не срослось. Я в принципе не сомневался, что за мной будут следить. Просто не могло правительство Советского Союза позволить себе оставить меня без присмотра. Все-таки как ни крути, а я сейчас нужен стране, как никто другой. Но вот такой быстрой реакции на мои действия я, честно сказать, даже вообразить не мог. Мы приняли решение отправляться в Испанию, и я заявил, что тоже намерен присоединиться. И вот всего лишь через пять дней ко мне заявился Абрам Лазаревич, который буквально с порога, едва мы только поприветствовали друг друга, начал высказывать мне все, что обо мне думает. Как я понял из его поначалу очень эмоциональной тирады, больше всего он злился, что ему пришлось нестись в Америку чуть ли не на перекладных, где самолетами, а где и по морю, притом совсем не на пассажирских лайнерах, лишь бы только успеть не дать свершиться непоправимому. В общем, если говорить коротко, советское правительство категорически против того, чтобы я ехал на войну. Как сказал Абрам Лазаревич, «Ты пойми, Саша». Сейчас ты уже не принадлежишь себе. Слишком много на тебя завязано, и слишком сильно ты нужен стране. Раньше я старался тебе ничего особо не запрещать, хоть иногда мне хотелось тебя одернуть, но сейчас я тебе категорически запрещаю ехать в Испанию и подвергать свою жизнь опасности. И это совсем не шутка. Найдется, кому повоевать и без тебя. А вот второго такого, как ты, у страны нет. Поэтому засунь свои желания горячить кровь в себе куда-нибудь поглубже. И занимайся действительно нужными делами, которые у тебя хорошо получаются. он какие самолеты изобрел чудесные. Вот и займись лучше техникой». Мое замечание, что я ничего не изобретал, он пропустил мимо ушей. Зато не забыл уведомить меня, что правительство также против отправки новых истребителей в Испанию. Абрам Лазович буквально потребовал, чтобы подготовленные для Испании самолеты незамедлительно доставили в Советский Союз. Мои возмущения, что люди не на чем будет воевать, не произвели на него никакого впечатления. Он пообещал, что моим пилотам на месте предоставят доработанные машины и даже модернизируют их по их желанию. Вот так вот. Мало того, что запретили мне ехать на войну, так еще и наших пилотов лишили возможности в полной мере применить наработанные умения. Но наш летный состав все равно единогласно решил ехать. В принципе, И-16 им знакомы, поэтому воевать они на них смогут». Самое удивительное, что Курт тоже туда едет. Сказал, как отрезал, что он не отпустит туда желторотиков одних, и все. Хоть кол на голове тиши. Хоть я и был зол на этот запрет не по-детски, но мне пришлось смириться. Только вот и без дела сидеть в ожидании результатов этой поездки я не собираюсь. Есть у меня мысли, как развеяться здесь без войны. Ведь в Латинской Америке всегда что-нибудь происходит. Но и тут мне не суждено было что-то затеять». «Как нельзя вовремя?» – позвонил Майкл и сообщил, что у нас возникли проблемы с американской мафией. Я только и подумал, как же вовремя? Вот и будет где душу отвести.